«Затруднения?» «Состязания по пустякам. Кто кого переплюнет. Конфликт пустых интересов. Я предложил провести встречу вне базы. Техномальчики желают проводить ее в Остине или, может быть, в Сан-Хосе. Актеры желают, чтобы это был Голливуд. Активы на Уолл-стрит. Все желают, чтобы встреча была на их территории. Никто не хочет идти на уступки. «Мне что-нибудь сделать?» «Пока нет». Я нагоню страху на одних, поглажу по головке других. Сами знаете, что такое рутина. Да, сэр. Выполняйте, город. Сигнал отбоя. Город думает, что на захват этого чертового винни следовало вызвать группу спецназа или заложить противотанковые мины на дороге. Или подтянуть тактические ядерные боеголовки, чтобы показать сволочам, кто здесь крутой. Как мистер Мир однажды сказал ему... Мы пишем будущее огненными буквами. А мистер Город думает, о господи, если он сейчас не помочится, то наверняка останется без почки, она просто взорвется. Это как его папа говорил, когда они ездили далеко, когда город был мальчишкой. На федеральной трассе папа бывало говорил, у меня аж зубы плавают. И мистер Город даже сейчас слышит этот голос. Голос с резким акцентом Янки говорит, надо помочиться а то у меня аж зубы плавают. Тут тень почувствовал, как чья-то рука разжимает его ладонь. Один за другим разгибает пальцы, которыми он цепляется за берцовую кость. Ему больше не нужно помочиться. Он совсем другой человек. Он стоит под звездами на стеклянной равнине. Среда снова знаком показал ему молчать. Потом двинулся вперед и тень побрел следом. В механическом пауке что-то скрипнуло, и среда застыл на месте. Остановившись, тень стал ждать вместе с ним. Замигав, побежали по бокам паука зеленые огоньки. Тень старался не дышать слишком громко. Он думал о том, что случилось только что. Он словно заглянул через окно в чужой мозг. А потом он подумал. «Мистер Мир». Это мне его голос показался знакомым. Это была моя мысль, а не города. Вот почему она показалась такой странной. Он попытался мысленно распознать чей это голос, отнести его в соответствующую категорию, но тот не поддавался определению. Зеленые огоньки сменились голубыми, потом поблекли до тускло-красных, и паук осел, сложив под собой лапы. Среда снова пошел вперед. Одинокая фигура под звездами, в широкополой шляпе, Дующий из ниоткуда ветер взвивает потрёпанный темный плащ, палка ударяет о стеклянно-каменистую землю. Когда они отошли настолько, что металлический паук превратился в отдаленный отблеск звездного света, Среда сказал. «Теперь, пожалуй, говорить уже безопасно». «Где мы? За сценой? Прости, не понял?» «Считай, что мы за кулисами, как в театре или еще где». Я просто вытащил нас из зрительного зала, а теперь мы расхаживаем за сценой. Срезаем путь. Когда я коснулся той кости, я оказался в голове у парня по имени Город. Он один из федералов. Он нас ненавидит. Да. У него есть босс по имени Мистер Мир. Этот босс мне кого-то напоминает, но я не знаю кого. Я заглядывал в голову города или, может быть, был у него в голове, я не уверен. Они знают, куда мы направляемся. Думаю, сейчас собак отзовут. Не хотят следовать за нами в резервацию. А мы идем в резервацию? Может быть. На мгновение среда остановился, тяжело опершись на палку. Потом снова двинулся вперед. А что это был за паук? Манифестация парадигмы. Поисковая машина. Они опасны? Даже в до моих лет предполагаешь самое худшее, тень улыбнулся. И сколько ж тебе лет? Столько, сколько моему языку, отрезал среда. На несколько месяцев больше, чем моим зубам. Ты карт в игре не раскрываешь, сказал тень. Я даже не уверен, карты ли это вообще, среда только фыркнул.